Кажется, каждому здесь нужен кто-то такой, как ты, но не ты. Ксения Желудова. Невзаимность. Хорошо помню свое первое свидание с будущим мужем. Я настолько устала ходить на бессмысленные встречи, что в свои 28 разуверилась в существовании нормальных свободных мужчин. Так что мне хотелось побыстрее понять, в чем проблемы конкретно у него, и поехать домой читать книжку. Я была уверена, с ним тоже обязательно что-то будет не так. По дороге в кафе я попала под дождь, но даже не собиралась спрятаться, чтобы его переждать. Ну, собственно, такое пришла, мокрой, облезлой, с потекшей тушью и липнущей к ногам юбкой. Терять было нечего. Я же знала, что в следующий раз мы встретимся никогда, поэтому зачем притворяться? Однако на свидании я поймала себя на мысли, что в отличие от других молодых людей этот мне действительно симпатичен. и моя естественность куда-то пропала. Я начала безумолку тараторить, пытаясь произвести впечатление ей понравиться. Наверное, окончательно я бы добила сидящего передо мной мужчину-интроверта, если бы залезла на стол, подобрала юбку, выставила ногу вперед и воскликнула «А теперь Полька!» Надо отдать должное. Он до последнего держался молодцом, пока я, наступив на горло своему внутреннему воробушку-социофобушку, изображала из себя особую интересную по всем фронтам. О том, что я умею быть нормальной, муж узнал много позже. Тогда же мне казалось, что встреча прошла чудесно и продолжению быть. Но перезвонил ли он мне на следующий день или хотя бы через неделю? Нет. Думала ли я тогда, сидя в кафе, что он тот самый? Определенно. Было ли мне больно, когда я осознала, что не зацепила его? Еще как. И этот случай научил меня многому. Так я поняла, что нормальные еще остались, но это вовсе не означает, что такая же нормальная я обязана к кому-то нравиться просто по умолчанию, потому что если не я, то кто? Мне понадобились месяцы, чтобы принять эту мысль. Встречаешь иногда человека и все прием и широта плеч и улыбка и ямочки на щеках и руки такие, что целовать бы их и целовать. Вот только дальше разговоров за кофе дело не идет, хотя вечер был прекрасный. Спасибо. И ты остаешься наедине с некрасивой, невеселой мыслью. Что со мной не так? На свидание смеялись, улыбались. Вроде все прошло лучше некуда. Но человек больше не звонит и не пишет. Как это объяснить? Неслучившиеся отношения обычно сковывают вопросами и оставляют неприятное послевкусие, как у недозрелой хурмы, терпкое и вяжущее. В какой момент все пошло наперекосяк? Что вы сказали не так? Зачем вы сказали то, что сказали? Объяснений может быть множество, но правду знает ли что-то, кто не позвонил и не написал? Поэтому важно не накручивать себя и не разворачивать маховик мыслей в сторону: я никому никогда не понравлюсь и умру в одиночестве. Причины невзаимности могут быть самыми разными. Возможно, вы показались человеку дорогими в обслуживании, нет, не в плане денег, а в плане эмоций. Человек искал ровные, спокойные домашние отношения, а тут вдруг... Ураган в юбке-пачке и кедах или тайфун в пиджаке от кутюр. С амбициями и напором, который сбивают с ног. Он понял, что ему придется без конца выходить из зоны комфорта и делать вещи, которые он никогда не делал, чтобы хотя бы соответствовать. И решил даже не ввязываться. Иногда причиной может стать отвращение на уровне тела. Раздражает чужой смех или голос, или запах, и хочется отодвинуться подальше, чтобы случайно не соприкоснуться. Бывает, что не случилась сексуальная химия. Внутри подружески тепло, но по деловому ровно.、И、человек решает не продолжать общение, чтобы не давать ложных надежд, если чувствует, что на вашей стороне интерес как раз не дружеский. В его представлении милосерднее будет не продолжать знакомства, чем разбивать вам сердце. Иногда в таких случаях еще бросают классическое: ты очень хороший или хорошая, но окончание фразы может быть разным. Но не для меня. Но я еще не отошла от прежних отношений. Но мне сейчас не нужны серьезные отношения. Но я ничего не могу тебе предложить. С одной стороны, лучше сразу узнать, что вам не могут ответить взаимностью, не придется обманываться насчет перспектив и продолжать проявлять инициативу, не понимая, почему она всегда одна бокая. А с другой горькая правда доставляет боль, встречу с которой неосознанно хочется отодвинуть, так что логично, что спросить о чувствах напрямую и узнать ответ. Страшно. Если правда все-таки прозвучало, извини, но у нас ничего не получится. Вот как можно прожить невзаимность. Бережнее к себе. Не экстраполируйте частный случай на всю последующую жизнь. Вас отверг один человек, а не все люди мира. Нет, это не навсегда. И да, вы еще будете счастливы. Проживите скорбь о неслучившемся. Не стесняйтесь дать волю слезам и хорошенько проплакаться. Не растягивайте огоньню напрасными поисками знаков, что вы что-то неправильно поняли в чужом нет. А вдруг это все-таки да, но позже. Есть такая английская поговорка: If he wants, he will. Вольно перевести которую можно так: если мужчина хочет, он сделает. Не тяжьте себя напрасной надеждой, что он просто не рассмотрел, какая вы классная, умная и смешная. Скорее всего, он прекрасно все рассмотрел. Просто ваш класс, ум и юмор не то, что ему нужно. В данном случае или вообще. Не идите крестовым походом на свои недостатки с целью немедленно их исправить. А вот была бы я стройнее, а все бы получилось. Жизнь она всегда про сейчас, а не про гипотетическое будущее. Не факт, что вы бы понравились в другом размере одежды, и не факт. что в другом размере одежды вам был бы нужен этот человек. Не обесценивайте свою симпатию. Подумаешь, не очень ты хотелась, мне и одной хорошо. Это нормально влюбляться и хотеть тепла и связи. И нормально испытывать грусть, если симпатия безответна. Помните, что с вами все в порядке. С вашей потребностью быть любимыми тоже. Да, не получилось с желанной реальностью. Но реальность вам ничемом не обязана, и признать это значит еще немного повзрослеть. Продолжайте верить, что взаимная любовь непременно будет. Никогда не ставьте на себя крест и другим не позволяйте. Иногда мы проходим через невзаимность снова и снова, словно застревая в одном и том же сценарии, и продолжаем нести свои нежные чувства тем, кому они не нужны. Почему мы так поступаем? Одна из причин. Потому что не верим, что нас вообще можно любить. Мы к этому не привыкли. Мы не знаем, как это быть любимыми. Так бывает, если родители не познакомили нас с безусловным принятием. И как бы нам ни хотелось почувствовать себя достойными любви, среди наших привычных схем лишняя взаимность. Встречая симпатию в свой адрес, мы пугаемся. Нам непонятно, что с этим делать. Это настолько непривычно, что воспринимается как злая шутка или подвох. Зато мы точно знаем, как быть не любимыми, и раз за разом ищем тех, кто будет нас отвергать. Разорвать этот порочный круг поможет работа по формированию здоровой самооценки и изменению установок, вынесенных из детства. Вторая и, пожалуй, самая популярная причина того, почему мы держимся за невзаимные отношения, потому что на самом деле В взаимности боимся. И пока человек недоступен, он для нас особенно привлекателен. О нем можно фантазировать, идеализировать его, и не имея возможности проверить фантазии на деле, получать от безответной любви реальное удовольствие. Удовольствие любить идеального, придуманного человека. Влюбляться в такого безопаснее. Обычно вслед за этим ничего не нужно делать, кроме любить. и страдать. А во взаимных отношениях часто бывает неудобно, сложно и много работы по притирке, избавлению от иллюзий и принятию различий. Если вы узнали в этом описании о себе, прежде всего остановитесь и подумайте. Речь идет действительно о не взаимности, то есть человек свободен и в активном поиске просто выбирает не вас, или о его недоступности. И если о недоступности, то какая в этом для вас скрытая выгода, в которой вы даже себе боитесь признаться? Какие скрытые выгоды могут быть? Например, нет необходимости совершать действия, признаваться в любви, прояснять будущее, съезжаться, обустраивать быт, ничего этого делать не надо. Наличие удобной отмазки для всех, кто пытается вас с кем-то познакомить и вытянуть развеяться. Мне никто не нужен, мое сердце уже занято другим, и это серьезно. Сублимация энергии неразделенной любви в творчество и работу. Страдая, вы особенно хорошо пишете, рисуете, лепите из глины или закрываете сделки. А это приносит и признание, и доход. Возможность не меняться и ни под кого не под колони подстраиваться. Не учитывать интересы партнеров в союзе невозможно. Хочешь, не хочешь, а придется в чем-то идти на компромисс, как минимум жертвовать временем, которое вы привыкли тратить только на себя. Жалость к себе и легализация саморазрушительного поведения. Человек с чистой совестью пускается во все тяжкие, потому что а нет для кого вести здоровый образ жизни. И вообще он страдает. Ему можно, его нужно понять и простить. Страдание как смысл в отсутствии других смыслов. С неразделенной любовью жить не так уныло, как вообще без нее. Особенно, если у вас богатое воображение. Контроль. В отношениях с партнером контролировать происходящее удается лишь наполовину. А в любви, которая исключительно в голове, человек всесилен. Так, если в реальной жизни партнер может вас бросить, то в воображаемой никогда. Раз за разом проживая невзаимную любовь, Можно со временем вообще утратить интерес к поиску подходящего партнера, такого, с которым хорошо и тепло. Решит, что не судьба, и больше даже не пытаться. И тут мне вспоминается картинка, где беседуют два кота. Один плачет: «Меня никто не любит». А второй ему говорит: «А ты у всех спросил». Так вот, пока вы не у всех спросили, даже не думайте опускать руки и отчаиваться. В мире Любви хватит на всех.